Быть слугой главнокомандующего всех войск Франции? Весь мир услышит об этом. Дойдет известие до нашего села. То-то вылупят глаза все эти олухи, которые пророчили, что из меня не будет никакого толку. Какая великая будущность! Нуэль, действительно ли ты думаешь, что это непременно сбудется? Убежден ли ты? Убежден. Вот тебе моя рука. Нуэль.